Глава 33. После моего танца с Ланросом отец заметно расслабился. Остаток вечера прошел без приключений. Только старший лорд Даржерон извинился за Келвера и пообещал, что завтра его сын обязательно нанесет мне визит, чтобы принести извинения лично. Я не видела причин для извинений. Келвер мне ничего не должен, но наши родители об этом не знают, так что только уважительно кивнула в ответ. А папа, когда его друг говорил это, поджал губы, но промолчал. В его отношениях к Элверу сильно изменилось. Так или иначе, Лан раздобился, чего хотел, притащив на обед свою сестру. Но мне хотелось верить, что отец руководствовался не только внушением Кэллиана. Как бы ты ни было, папа любит меня и заботится. Его, как отца, оскорбило поведение потенциального жениха дочери, От только истинного положения дел он, к сожалению, не замечает. Оставалось только надеяться, что Ланрос немного ослабит напор, в том числе и в отношении папы. Ведь я не отказала ему, сказала, что подумаю. А еще я очень надеялась, что Таймус принесет мне хорошие новости. С этой мыслью ложилась спать и, проснувшись, сразу же вспомнила рыжего дракона. Весь следующий день промаялась в ожидании. Только Келвер, явившись, как и обещал его отец, чтобы извиниться, немного разбавил гнетущее состояние неведения. Выглядел мой новый друг не лучшим образом. Я уж было подумала, что он действительно заболел. Но недуг Келвера имел душевный характер. Он поссорился со своей возлюбленной. О чем и поведал мне все в той же беседке в нашем саду. Она как-то узнала, что я... В общем, она поняла, что я чувствую себя виноватым. Пришлось вкратце рассказать про Донирея и о том, как она околдовала меня. Понурив плечи, проговорил Кэлвер. «Ой, дурак!» — так и вертелась на языке. «Зачем рассказал?» и «Это его... Я чувствую себя виноватым». «Да в чем же он виноват?» «И что?» — спросила с сочувствием. Сказала, чтобы не показывался ей на глаза. Несколько дней. — Хочет проверить мои чувства временем, — вздохнул Кэл. — Тоже дурочка. Кто же, узнав, что любимого какая-то сомнительная особа охмуряет, такие проверки устраивает? Ладно бы еще, если дело было в настоящих чувствах, а тут что-то непонятное. — Не слушай, — покачала я головой. Чем дольше будешь ждать, тем больше обиды накопится. Проблема в том, что я никак не могу выбросить Донирея из головы. Понимаю, что это ненормально, — Но постоянно думаю о ней. Совсем скис, Кэлвер. Со мной было точно так же после первой встречи с Ланросом. Все мысли были заняты только им. И еще одно доказательство в пользу того, что не было на самом деле никакой любви. Кэллиан колдовал меня точно так же, как и его сестра Даржерона. — И что собираешься делать? — спросила я хмуро. — Отсюда сразу отправлюсь к кузине. Она умеет снимать магическое воздействие. — Может, почистит мне ауру и полегче станет? — вздохнул Келвер. — Так чего ж ты ждешь? — воскликнула я, потянула его за руку, чтобы встал с качелей, и, подталкивая в спину, проговорила. — Иди скорее, и потом обязательно расскажи, помогло или нет. Вдруг твоя кузина и мне поможет. — Ты что, тоже? — удивленно спросил Келвер, обернувшись. — Нет, конечно, — фыркнула я. — А вот за отца переживаю. Слишком уж он доверяет Ланросу. «А мой отец сомневается в нем, ответил Келвер. «Они же вместе дела ведут. Может, мне поговорить с ним?» «Сначала голову очисти, тогда и решим, что дальше делать». Немного подумав, решила я. «Старший лорд Эржерон в качестве союзника в борьбе с Ланросом мне точно не помешает. Но сначала нужны хоть какие-то доказательства». А пока все выглядит так, будто я цепляюсь за соломинку в надежде удержать потенциального жениха, которому приглянулась сестра делового партнера отца. Выпроводив Келвера, я опять вспомнила Таймуса и его опасения насчет магии времени. Остаток дня прошел в тревожном безделье. Не получалось ни на чем сосредоточиться. Попытка отвлечься подготовкой к экзамену провалилась. Полчаса просидев с книгой в руках. Поняла, что не запомнила ни строчки. А после ужина, за которым родители непрестанно обсуждали вчерашний бал, новых знакомых и приглашения, которыми с ними обменялись, я ушла в свою комнату и... Зачем-то начала прихорашиваться. Одернула себя, отошла от зеркала и села на подоконник. «Буду ждать Таймуса». Проснулась от того, что свалилась с подоконника, на котором задремала. Перебралась в кровать. Прикрыла глаза на минутку, а открыла их, услышав ворчание Саи. — Вот как это называется? Уснуть в одежде. Маменьку удар хватит, если узнает. Бурчала она из гардеробной. Я поняла, что уже наступило утро, а Таймус так и не пришел. Застонала и уткнулась лицом в подушку. — Где же он? Ведь обещал. Вдруг что-то случилось? Не пришел Таймус и следующей ночью. И опять весь день провела в ожидании и волнениях, и в этот раз не спала почти до утра. После полуночи даже решилась выйти в сад, невзирая на то, чем это может обернуться, если меня опять поймают. Вдруг тая не может войти и ждет там, а он так и не явился. Утром мои нервы окончательно сдали. Написала письмо Алисе Аркон и попросила Саю отправить его с посыльным так, чтобы родители не узнали. Саяя долго упиралась, Но все же согласилась. А как только она ушла, я побежала к маме, чтобы уговорить ее на прогулку в городском саду. Надеюсь, Алиса будет там. Она единственная, к кому я могу обратиться, чтобы узнать, куда же подевался, рыжеволосый дракон.